Глава 47. Нежданные новости. Как-то утром в начале ноября, когда после завтрака я сидел за деловыми письмами, мою сестрицу навестила Элиза Милорд. У Розы не хватало ни проницательности, ни злости, чтобы разделить мои чувства к этой бесовке. я не поддерживали прежнюю дружбу. В гостиной были только мы с Фергасом. Матушка и Роза по дому хлопотали,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 «Но теперь я не осмеливаюсь. Вы очень добры, мисс Элиза. Когда я решу, что нуждаюсь в ваших утешениях, то осмелюсь сам вам об этом сказать. Ах, прошу вас! А сама попробовать догадаться, что вас расстраивает, мне, конечно, не следует. Да, потому что я сам вам скажу совершенно прямо. С ее минуту меня крайне расстраивает юная барышня, которая села возле самого моего локтя»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 Мания, но ни слова. Во всем остальном он в здравом рассудке. «Разумеется, я и не помыслю задеть чьи-то чувства», — ответила она, понижая голос. «Так в другой раз. Договорите да вслух», — мисс Элиза сказал Яне, нисходя до того, чтобы заметить шутовство моего брата. «И не стесняйтесь моего присутствия. Говорите, что хотите».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 тем временем я кончил запечатывать и подписывать адреса рукой которая немного дрожала вопреки всем моим усилиям и вопреки твердому убеждению что концы с концами тут действительно не сходятся та кого они все еще называли миссис грехом уж конечно не могла вернуться к мужу добровольно или хотя бы помыслить о примирении вероятнее всего она уехала из и к лакей не зная куда только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 «Милый Фредерик, я знаю, тебе не терпится узнать, что со мной. Расскажу все, что могу. Мистер Хантингдон очень болен, но не при смерти. И особой опасности пока нет. Дом я нашла в печальном запустении. Миссис Грифс, Бенсон и все хорошие слуги давно ушли, а на их место поступили ленивые бездельники, если не сказать хуже».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 «Восхитительно, верно?» — пробормотал он, когда я поднесла стакан к его губам. «Ты ведь и не мечтала о такой великолепной возможности?» «Мне остаться с вами?» — спросила я, ставя стакан на стол. «Или вам будет легче, если я уйду и пришлю вместо себя сиделку?» «О, конечно! Ты на редкость кратка и услужлива». «Но только я из-за твоих штучек вот-вот с ума сойду», — ответил он, раздраженно ворочая сбоку навок. «Ну так я уйду», — ответила я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 «Все это очень мило», — сказал он, глядя на меня с тупым изумлением. «И уж, конечно, мне полагается пролить слезы раскаяния и восхищения при виде такого благородства и сверхчеловеческой добродетели. Но что-то мне не удается выжить их из себя. Однако, пожалуйста, делай для меня все, что можешь, если ты и правда находишь в этом удовольствие. Как видишь, я почти в таком скверном состоянии, какого только ты могла мне пожелать. Не спорю, после твоего приезда...»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 под моим надзором. Я оказалась в странном положении. Все свои силы я отдаю тому, чтобы добиться выздоровления и исправления моего мужа. Если же это удастся, что тогда? Разумеется, должна буду исполнять свой долг. Но как? Впрочем, не важно. Пока у меня есть дело, которое должна довести до благополучного конца. А Господь даст мне силы исполнить то,